«Совершенное покорение Новгорода» от 1472 до 1478 года. Иоанн, назначенный Богом воскресить наше Отечество к славе и счастью, никогда не поступал необдуманно и неосторожно. Прежде всего, он долго обдумывал свое намерение, рассуждал о том, как лучше его исполнить, готовил все нужное для этого исполнения и потом уже приступал к делу. Так было и с покорением Новгорода. Чтобы собрать все силы для усмирения этой беспокойной области, Иоанну надо было не бояться нападений окружающих его врагов – поляков, литовцев и татар – Судьба и проницательный ум предоставили ему средства, если не совсем избавиться от этих врагов, то, по крайней мере, останавливать их дерзость. Вы помните, слушатели мои, что со времен Василия Темного у татар образовалась новая орда, крымская или литаврическая? Знаменитый основатель ее Азы Гирей умер, шесть сыновей». Братья долго спорили о наследстве, и престол крымский принадлежал то одному из них, то другому. Самой примечательной из них, и владевший дольше других Крымом, был мингали Гирей, отнявший престол у своего старшего брата Нардаулата. Часто ссорясь с царем Золотой Орды Ахматом, и с литовским князем Казимиром, который покровительствовал обиженному Нардаулату, убежавшему в Литву, Менгли-Гирей находился в затруднительном положении между двумя сильными врагами. Иоанн III, рассчитав, что русские могут выиграть от дружбы с неприятелем двух своих главных врагов, предложил крымскому хану свою помощь. Он не ошибся в расчете. Менгли-Гирей и прежде уважал Иоанна, а теперь к этому искреннему уважению – Присоединилась пламенная благодарность за великодушную помощь, и он на всю свою жизнь остался усердным другом и защитником Иоанна от общих врагов. Эта дружба была чрезвычайно полезна для русских. Она увеличивала их силы и удерживала Казимира и Ахмата от нападения на наши владения. Имея такую надежную защиту от татар и поляков, осторожный Иоанн, увидел, наконец, возможность навсегда усмирить непокорных новгородцев. Неблагодарные к великодушию государя, оставившего им часть прежней свободы, они показали своим беспрестанными ссорами и разного рода беспорядками, как вредна эта свобода и как необходимо подчинить эту беспокойную область законам, одинаковым с законами всех других областей Руси. Но Иоанн никогда не желал делать это силой. Напротив, ему хотелось, чтобы хоть часть новгородцев сама поняла необходимость этой перемены. За семь лет, прошедших со времен их последнего усмирения, в 1471 году, ему удалось достичь своей цели – Верховный суд, через который в течение всего этого времени часто проходили дела новгородцев, показал в нем такой ум, такое беспристрастие, такую заботу о пользе народа, что благоразумные новгородцы с огорчением смотря... На несовершенство правления и беспорядки, чинимые своими чиновниками, искренно желали, чтобы государь принял их всех под свою власть и всему дал новое устройство. Того же хотели и все бедные граждане и большая часть народа. Но не так думали важные и богатые новгородцы. При власти государя они лишились многих выгод, которыми своевольно пользовались, и потому они прилагали все усилия к тому, чтобы началось возмущение народа против Иоанна, и эти споры дошли до такой степени, что Новгород разделился на две стороны – Одна хотела видеть Иоанна своим полным властителем и государем, соглашалась не иметь у себя других судей, кроме княжеских, отдать ему двор Ярослава и не иметь веча, собрания которого часто заканчивались кровопролитием. Другая же сторона не хотела слышать об этом, даже не называла великого князя своим государем, а по прежнему обычаю только господином, и явно возмущала всех против него. Бог знает, чем бы кончился этот спор, если бы новгородцы не узнали, что Иоанн идет к их столице с многочисленным отборным войском. С ним были все храбрые князья и полководцы того времени и все его братья. Устрашенные мятежники испугались и отправили в стан Иоанна своего архиепископа Феофила и знатнейших граждан для переговоров». Эти переговоры продолжались с 23 ноября 1477 года до 7 января 1478 года и окончились следующим объявлением всех новгородцев. Соглашаемся не иметь ни веча, ни посадника. Молим только, чтобы государь утолил навеки гнев свой и простил нас искренно. Трудно было довести новгородцев до такого смирения, но благоразумие и твердость Иоанна сумели это сделать. 15 января все знатные граждане, бояре, житые люди, купцы и весь народ присягали великому князю, и московские бояре объявили им всем, что государь навеки забывает их вину с условием чтобы Новгород не изменял ему ни делом, ни мыслью. Так новгородцы, 600 лет называвшиеся людьми вольными, покорились Иоанну Третьему. При этом важном событии не произошло никакого кровопролития, военные действия даже не начинались, И великий князь приказал взять под стражу только несколько человек из главных мятежников, в том числе и непокорную Марфу Борецкую. Отправляясь в Москву, Иоанн ласково простился с новгородцами, несколько раз угощал обедами архиепископа и знатнейших бояр, принимал подарки от всего народа, потому что не было человека, который бы не желал показать государю своего усердия. Государь и сам одаривал каждого». Пятого марта возвратился он в Москву, и вслед за ним привезли туда вечевой колокол, на звон которого сходились теперь не гордые новгородские граждане для своих шумных совещаний, а мирные жители Москвы для благочестивой молитвы. Он повешен был на колокольне Успенского собора.